Глава восьмая. В крепости. Чек, в недавнем прошлом третий десятник поля Луда, сидел, переживая свой гнев и унижение. Неожиданно в нем проснулось нечто само существование чего ему раньше и не снилось. Было ли его беспокойство и неудовольствие влиянием странной пленницы, он не знал. Он подумал о смягчающем влиянии шума, которое она называла пением. Могут ли существовать более приятные и ценные вещи, чем холодная логика и бесчувственная сила ума? Может ли быть сбалансированное уравновешенное совершенство предпочтительнее предельного развития единственной характеристики? Он думал о всеобъемлющем мозге, о котором мечтали все колданы. Этот мозг был бы глухим, слепым и немым. Тысячи прекрасных незнакомок могли бы петь и танцевать перед ним, но он не почувствовал бы удовольствия, так как не обладал бы необходимыми органами чувств для восприятия всего этого. Колданы сами отрекались от самых больших удовольствий, доставляемых чувствами. Чек подумал, как далеко они зашли в этом процессе. Затем он стал размышлять над самой основой их теории. В конце концов, возможно, девушка права. Для какой цели служил бы этот огромный мозг, замурованный в своей подземной норе? Из-за этой теории он, Чек должен был умереть. Так приказал Лут. Несправедливость этого приказа наполнила его гневом, но положение его безвыходное, спасения не было. За оградой его встретили бы бенцы, внутри другие колданы безжалостные и жестокие. Такие понятия, как любовь, верность, дружба, не были им знакомы. Это были лишь мозги. Он может умертвить Лууда, но какая в этом для него выгода? Другой король будет освобожден из замурованного помещения, а Чек будет убит. Чек не испытал бы даже радости мщения, ибо не был способен на такие чувства. Чек, взобравшись на своего Рикора, шагал по комнате, в которой ему приказали оставаться. Обычно он принимал распоряжения Лууда с полной невозмутимостью, так как они всегда были строго логичны. Но вот теперь ему казалось, что это неверно. Его очаровала пленница. В жизни, оказывается, есть удовольствия, и их немало. Мечта о совершенном мозге покрылась дымкой и отступила в самую глубину его сознания. В это время в дверях показался красный воин с обнаженным мечом. Это был мужской двойник пленницы, чей мягкий голос победил холодный и расчетливый мозг колдана. «Молчать!» — приказал вошедший, помахав обнаженным мечом перед глазами колдана. «Я ищу женщину!» Стару из Гелиума, где она? Если тебе дорога жизнь, говори быстрее и только правду. Если он ценит свою жизнь. Именно об этом думал только что Чек. Он быстро соображал. В конце концов, совершенный мозг сам по себе бесполезен. Возможно, он найдет путь спасения от власти Лууда. «Ты представитель ее народа?» — спросил он. «Ты пришел освободить ее?» «Да». Тогда слушай, я подружился с нею и поэтому должен умереть. Если я помогу тебе освободить ее, ты возьмешь меня с собой. Гохон изгатала оглядел странное создание с головы до пят. Совершенное тело, гротескная голова, лишенное выражения и лицо. И среди таких существ дни и недели томилась в плену прекрасная дочь Гелиума. И если она жива и не ранена, — сказал он, — я возьму тебя с нами. — Когда ее увели от меня, она была жива и не ранена, — ответил Чек. — Я не знаю, что случилось с нею после этого. За ней послал Лут. Кто такой Лут? Где он? Веди меня к нему! — Гохан говорил быстро и властным тоном. — Идем, — сказал Чек и направился из комнаты в коридор, ведущий в подземные норы колданов. Луд — это мой король. Я отведу тебя туда, где он находится». «Быстрее!» — настаивал Гохан. «Спрячь меч в ножны», — посоветовал ему Чек. «Мы будем проходить мимо колданов, и я скажу им, что ты новый пленник. Они мне поверят». Гохан поступил так, как советовал ему Чек, но предупредил колдана, что его рука на рукояти кинжала. «Ты не должен ждать от меня вероломства». сказал Чек. «В вас заключена моя единственная надежда на жизнь. Но если ты обманываешь меня, предупредил его Гохан, тебя ждет смерть, такая же верная, как и по приказу твоего короля». Чек ничего не ответил. Он продолжал быстро идти по спускающимся подземным коридорам, пока наконец Гохан не сообразил, насколько он в руках своего странного помощника. Даже если он обманет его, Гохан не может его убить, так как без его помощи не найдет обратного пути к крепости и дороге. Дважды их встречали и расспрашивали колданы, но в обоих случаях простое разъяснение Чека, что он ведет нового пленника к Лоуду, рассеивало все подозрения, и они, наконец, пришли в приемную короля. «Здесь красный человек, тебе придется сражаться!» воодушевленно прошептал Чек. Войди туда!» и он указал на дверь перед ним. — А ты? — спросил Гохан, все еще опасаясь предательства. — Мой рекорд полон сил, — ответил Колдан. — Я тоже войду и буду сражаться на твоей стороне. Лучше умереть сейчас в борьбе, чем позже по приказу Лууда. Идем. Но Гохан уже пересек комнату и входил в соседнюю. У противоположной стены комнаты было круглое отверстие, охраняемое двумя воинами. В отверстие он увидел две фигуры, боровшиеся на полу, и взгляд на одну из них наполнил его силой десяти воинов и яростью голодного Бенса. Это была тара из гелиума, боровшаяся за свою честь или жизнь. Воины, пораженные внезапным появлением красного человека, стояли в оцепенении. В тот же момент Гохан был рядом, и один из воинов упал, пронзенный в сердце. «Бей в голову!» — услышал Гохан шепот Чека и увидел, что голова упавшего человека быстро ползет к отверстию, ведущему в соседнюю комнату. Меч Чека выбил колдана оставшегося воина из его рекора, и Гохан погрузил свой меч в отвратительную голову. Немедленно красные воина за ними Чек, бросились к отверстию. «Не смотри Луду в глаза», — предупредил колдан, — «иначе погибнешь». В комнате Гохан увидел Тару в объятиях могучего безголового тела, а у противоположной стены находился отвратительный паукообразный Лууд. Король сразу понял, какая ему угрожает опасность, и стал искать взгляд Гохана. При этом ему пришлось ослабить внимание к рекору, в чьих объятиях билась тара. Девушка немедленно почувствовала, что может освободиться от этой ужасной хватки. Быстро поднявшись на ноги, она увидела, почему внезапно расстроились планы Лоуда. «Красный воин!» Ее сердце дрогнуло от радости и благодарности. Что за чудо привело его к ней? Она не узнала его, перед ней был странствующий воин в простых доспехах без единого драгоценного камня. Разве могла она подумать, что это тот, сверкающий платиной и бриллиантами вождь, с которым она провела не больше часа совсем в других обстоятельствах при дворе своего царственного отца? Лут увидел Чека, входящего вслед за чужим воином в комнату. «Убей его, Чек!» — приказал король. «Убей незнакомца, и ты спасешь свою жизнь!» Гохан взглянул в лицо отвратительного короля. «Не гляди ему в глаза!» — воскликнула Тара. Но было уже слишком поздно. Ужасным гипнотическим взглядом король колданов уставился в глаза Гохана. Красный воин остановился. Его меч медленно опустился. Тара посмотрела на Чека. Колдан пристально глядел своими лишенными выражения глазами в широкую спину незнакомца. И тогда Тара из Гелиума запела прекрасную марсианскую песню — «Песнь любви». Чек выхватил кинжал из ножен. Его глаза устремились на поющую девушку. Глаза Луда тоже оторвались от лица воина и обратились к Таре. Гохан вздрогнул и с трудом освободился от власти отвратительной головы Луда. Чек поднял кинжал над головой, сделал быстрый шаг вперед — И взмахнул рукой. Песнь девушки оборвалась из-за ужасной догадки, но было уже поздно. Тут же Тара поняла, что ошиблась, определяя цель Чека. Кинжал вылетел из его руки, пролетел над плечом Гохана и по рукоять погрузился в мягкую голову Лууда. «Идем!» — закричал убийца. «Нельзя терять времени!» И двинулся к отверстию, через которое они попали в комнату. Но затем он остановился. Его взгляд привлекло могучее тело, лежащее на полу. Королевский рекор — лучшие, прекраснейшие произведения природы Марса. Чек сообразил, что при бегстве сможет взять с собой одного единственного рекора, и ничто в бантуме не сослужит ему лучшую службу, чем гигант, лежащий здесь. Он быстро перебрался на плечи большого распростертого на полу тела, которое немедленно наполнилось силой и энергией. «Теперь», — сказал Колдан, — «мы готовы. Пусть только кто-нибудь попробует помешать мне». Говоря это, он уже был в соседнем помещении, а Гохан, держа Тару за руку, следовал за ним. Девушка впервые внимательно взглянула на него. Боги моего народа добры, сказала она взволнованно, ты пришел вовремя. К благодарности Тары из Гелиума добавится благодарность главнокомандующего Барсума и его народа. Он выполнит любое твое желание. Гохан изгатала понял, что она не узнала его, и подавил горячие приветствия, готовое сорваться с губ. Тара из Гелиума, ты или другая женщина, неважно, ответил он. Мой долг — помочь любой женщине красной расы Барсума. Во время этого разговора они покинули помещение Луды и вскоре все трое уже шли по длинным подземным коридорам крепости. Чек все время торопил их, но красные мужчины Барсума никогда не стремятся отступать, и поэтому двое двигались медленнее Калдана. «Никто не помешает нашему возвращению», — сказал Гохан. «Зачем же истощать силы принцессы чрезмерной торопливостью? Я не боюсь тех, кто впереди, так как здесь никто не знает, что случилось в помещениях Лууда. Но колдан одного из воинов, стоявших на страже перед комнатой Лууда, спасся, и, можешь поверить, он не станет терять времени. То, что никто не пришел до сих пор в комнату короля, объясняется быстротой, с которой там развернулись события. Задолго до того, как мы достигнем крепости, они погонятся за нами и прибудут в большом количестве и с сильными рекорами. Недолго пришлось ждать исполнения пророчества Чека. Стали слышны звуки погони, звон оружия и свист колданов, поднимавших тревогу. — Крепость уже близко! — крикнул Чек. — Торопитесь изо всех сил! Если бы мы смогли продержаться в крепости до восхода солнца, может быть, и спаслись бы! — Нам не нужно будет держаться, мы не пробудем в крепости долго, — ответил Гохан, двигаясь быстрее, так как по звукам погони понял, что преследователи очень близко. Но мы не можем выйти из крепости ночью, — настаивал Чек. За крепостью нас ожидают Бенса и неминуемая смерть. Гохан улыбнулся. «Не бойтесь, Бенсов», — сказал он. «Если бы мы достигли стены крепости раньше преследователей, мы бы не боялись ничего в этой проклятой долине». Чек ничего не ответил, и его бесстрастное лицо не выражало недоверия. Девушка же вопросительно посмотрела на мужчину. Она не понимала. «Твой аэроплан», — сказал Гохан, — «он привязан к стене». Ее лицо прояснилось. «Ты нашел его?» — воскликнула она. «Это судьба». «Действительно судьба», — ответил он. «Не она рассказала мне о пленнице, но она спасла меня от бенсов, когда я добирался от холмов до крепости, увидев днем твою безуспешную попытку к бегству. Как ты узнал, что это я?» — спросила девушка. На ее лице отразилось воспоминание об этой сцене. «Кто же не знает об исчезновении принцессы Тары из Гелиума?» — ответил он. «А когда я увидел герб на аэроплане, я понял, что это ты. Когда же увидел тебя в полях, я не смог отличить, женщина то была или мужчина. Если бы случайно не раскрылось место, где был спрятан твой аэроплан, я пошел бы своим путем». не будь отражение солнца от драгоценного герба на твоем аэроплане, я прошел бы мимо». Девушка вздрогнула. «Тебя послали боги», — прошептала она благоговейно. «Да, меня послали боги, Тары из Гелиума», — сказал он. «Но я не узнаю тебя», — сказала она. «Я пыталась вспомнить тебя, но не смогла. Как это может быть?» «В этом нет ничего странного». «Великая принцесса не может помнить всех простых воинов Барсума», — ответил он с улыбкой. «Но как тебя зовут?» «Зови меня Тураном», — ответил мужчина. Ему пришло в голову, что если бы Тара узнала в нем человека, чье пылкое признание в любви разгневало ее в садах главнокомандующего Марса, их отношения стали бы неестественными. В то же время, оставаясь в ее глазах воином, он может завоевать ее уважение своей верностью и преданностью быстрее, чем сверкающий нарядами Джет Гаттелла. Они уже достигли крепости, но, бросив взгляд назад, обнаружили в подземном коридоре авангард преследователей, отвратительных колданов, могучих и полных сил рекоров. Быстро, как только могли, беглецы начали подниматься по лестницам, ведущим на верхний этаж, но еще быстрее бежали за ними слуги Лууда». Чек шел впереди, держа за руку Тару и помогая ей подниматься, а Гохан из Гатала шел за ними в нескольких шагах с обнаженным мечом, так как понимал, что преследователи настигнут их раньше, чем они доберутся до аэроплана. — Пусть Чек идет рядом с тобой, — сказала Тара, — и поможет тебе. — В этих узких коридорах можно орудовать только одним мечом, — ответил гаталианин. Поторопитесь с Чеком и взбирайтесь на палбу аэроплана. Держи руку на приборах, и когда я буду близко и ухвачусь за лестницу, по моему знаку начинай подъем, а я взберусь на палубу по веревочной лестнице. Но если кто-нибудь из них появится в огороженном месте раньше меня, знайте, что я никогда уже не приду. Тогда быстро поднимайтесь, и пусть боги наших предков пошлют вам попутный ветер и унесут к более гостеприимному народу». Тара из Гелюма покачала головой. «Мы не покинем тебя, воин», — сказала она. Гохан, не обращая внимания на ее ответ, отдавал распоряжение Чеку. «Отведи ее во двор крепости. Это последняя надежда. Один я могу пробиться к аэроплану. Но если я не задержу преследователей, у нас не будет никаких шансов. Делай, как я сказал». Он говорил властно и решительно, как человек, привыкший командовать другими с рождения. Тара была рассержена и раздосадована, она не привыкла слушать чужие команды, но при всей своей царственной гордости она не была глупа и знала, что воин прав, что он рисковал своей жизнью для ее спасения, поэтому она поторопилась с Чеком выполнить приказ. После первой вспышки гнева она улыбнулась, поняв, что этот воин — непростой, необученный солдат. Может, он не особенно искусен в обращении, но у него правдивое, храброе и верное сердце, и она с радостью простила ему невежливость, тона и манер. Но что за тон? Вспомнив о нем, она на мгновение прервала свои размышления. Рядовые воины — грубые люди, они привыкли выполнять чужие команды, а в тоне этого воина было что-то другое, и это другое показалось ей знакомым. Она слышала это в голосе своего прадеда Тардас Морса, джедака Гелиума, когда он отдавал команды, и в голосе своего деда Морс Каяка, джеда, и в голосе своего великого отца Джона Картера, главнокомандующего Барсума, когда он обращался к своим воинам. Но сейчас у нее не было времени размышлять об этом, так как позади послышался звон оружия, и она поняла, что Туран скрестил меч с первыми с преследователей. Оглянувшись, она увидела его в позе фехтовальщика. Дочь лучшего бойца Барсума, она была знакома с искусством фехтования. Она увидела неуклюжую атаку колдана и быстрый и уверенный ответ воина. Увидев его могучее тело, игру его мускулов, увидев его ловкость и проворство, она поняла, что к чувству благодарности у нее примешивается восхищение, которое всегда испытывает женщина при виде мужской силы и красоты. Трижды меч воина менял свое положение. В первый раз он отразил атаку, во второй сделал ложный выпад, а в третий ударил. Безжизненный колдан упал со своего рекора, а Туран быстро повернулся к следующему. Затем Чек увел тару вверх и поворот лестницы скрыл их от сражающихся. Ее сердце рвалось к нему, но рассудок говорил, что она больше поможет ему, если будет в готовности ждать у приборов аэроплана.